Глава девятнадцатая. Сейчас. Загадав желание, я вдохнула свежий воздух и повернулась к Джейми, своему мужу. «Что?» — хрипло шепнул он, любуясь мной. «Мне так нравится, когда ты в рубашке, особенно с закатанными рукавами», — пробормотала я, положив ладони на его руки и нежно проводя от его запястий до локтей. «Я помню». Ярко улыбаясь, отозвался блондин. Затем подсадил меня на перила моста, крепко держа за талию. Я притянула его ближе и обвела ногами, скрестив их у него за спиной. Он рассмеялся. «Ты же в платье!» «Ничего страшного!» Блондин, все так же ярко улыбаясь, смотрел на меня своими невозможно серыми глазами. «Какая у меня страстная миссис Коул!» Прошептал он и подмигнул мне. «Не называй меня так, я чувствую себя старой!» В шутку возмутилась я. Он приблизил свое лицо к моему, и я задержала дыхание, рассматривая его красивое лицо и потемневшие серые глаза. «Любимая миссис Коул, моя самая любимая!» После каждого слова он коротко целовал меня. Я не выдержала и в конце концов счастливо рассмеялась. «А ты мой!» Я запустила руку в его светлые волосы и притянула Джейми к себе для более глубокого поцелуя. «Мне, конечно, нравится такое времяпрепровождение», — наконец сказал он. «Но мы не опоздаем на самолет. Купим билеты на другой рейс. В чем проблема?» Я снова прижалась к его губам. Мне было мало. Мне всегда хотелось больше его нежности, больше поцелуев и прикосновений. Чем больше Джейми отдавал и получал от меня, тем счастливее становились мы оба. И нам обоим это нравилось. Вот и сейчас, пока был рассвет, и никому в этом городе не было до нас дела, мы с головой нырнули в чувства, и я очнулась только тогда, когда он стянул обе лямки платья с моих плеч и все так же крепко, держа меня за талию, поцелуями прокладывал путь от моего уха до груди. Увидят же! Тяжело дыша, выдохнула я, крепко держась за его плечи. «Вряд ли, еще очень рано, все спят, и мне все равно, Баунти!» Жаркий шепот обжег мою шею в самом чувствительном месте. «Мама и папа вернулись!» Джейми присел на корточки и распахнул объятия для нашей дочери Софи, с визгом несшейся к нам. Она обняла его, при этом чуть не свалив его на пол после торможения. Затем потянулась ко мне, глядя на меня ярко-синими глазами. Марка, ее брата, настороженно следившего за нами серо-голубым взглядом, подвела к нам за руку няня. «Иди сюда, мой хороший!» Ласково позвала я его к себе, и только тогда он подошел, явно чем-то недовольный. «Что-то случилось?» Марк замотал головой и обнял меня за ноги, а я ласково гладила его по волосам и думала о своем. Всю вторую половину беременности я боялась, что у них будут черты биологического отца, что было очень вероятно. Но когда после родов я пришла в себя, Джейми успокоил меня, сказав, что они сильно похожи на меня. И добавил «И оба блондины, судя по бровям» что означало, что мы соберем вокруг себя намного меньше сплетен. Разумеется, сплетни поползли уже тогда, когда некоторые посчитали время с моего официального переезда в Майами и выяснили, что я была немножко беременна до того, как мы с Джейми съехались. На что он заявил, что мы съехались до беременности, просто двойняшки родились раньше срока. «Не то чтобы сплетни нас волновали, просто мы хотели спокойно жить, а не ждать, когда из-за кустов на нас набросится очередной репортер». «Спасибо за все, что ты для нас делаешь», — поблагодарила его я тогда. Он улыбнулся и ответил. «Меня любит самая чудесная девушка в мире. Это я должен благодарить тебя за твою любовь». Я смущенно улыбнулась и пробормотала. «Благодарить желательно каждый день, без перерывов на выходные и праздники». «Я это запомню, не сомневайся, Ника». Теперь же я была счастлива от того, что обнимала детей, которых мне помогает растить, самый лучший и самый любимый мужчина, который четыре года назад стал моим мужем. Мы все-таки решили пожениться уже после их рождения а спустя некоторое время после свадебного путешествия выяснилось, что я снова беременна. Как сейчас помню, что в день свадьбы я нервничала так, как никогда в жизни. «Давай отменим всё к чёрту, Баунти!» — сказал Джейми тогда, отодвигая ногой в сторону фен, который я уронила и разбила. «Я беспокоюсь за твоё здоровье. Что случилось?» «Нет, не надо ничего отменять, я в порядке, просто перенервничала. Наверное, перед свадьбой все такие нервные». Блондин мягко взял меня за подбородок, и от пристального взгляда его глаз я занервничала еще больше. «Точно?» «Да». Джейми нежно поцеловал меня и успокаивающе обнял. «Все хорошо, Баунти, я не сбегу у алтаря, если ты переживаешь об этом. Хочу увидеть свою красивую невесту». «Не волнуйся, я буду рядом». «Ладно», — тяжело вздохнула я. К церемонии мои тревоги и волнения на удивление прошли, и Миша, которому выпала честь вести меня к алтарю, сказал. «Хорошо держишься и прелестно выглядишь». «Стараюсь», — сказала я, крепче сжав букет. «Расслабься, иначе я украду тебя с твоей свадьбы», — тихо рассмеялся он и замолчал, услышав негромкую музыку оркестра. К нам в Майами на свадьбу прибыло огромное количество народа. Друзья, коллеги и родственники Джейми, мои коллеги и знакомые, а также много знаменитостей. Джейми собрал всех, еще и небольшой оркестр организовал. Сосредоточив взгляд на женихе, я неуверенно шла по проходу. Хорошо, что меня придерживал Мишка, иначе от волнения я бы точно упала. Клятвы, как и слова любви, были произнесены. И в момент нашего нежного поцелуя все радостно захлопали, после чего музыка сменилась с классической на более современную, но тоже мелодичную. «Через сколько дней мы летим в Москву?» Вопрос Джейми вырвал меня из воспоминаний. Он сосредоточенно смотрел в телефон, лежа на полу, а Софи сидела рядом с ним и разворачивала свой подарок из Праги. Марк посмотрел на отца и, увидев, что сестра занята чем-то интересным, отлип от меня и бросился к ней. «Через три дня, любимый, а что?» «Спасибо», — поблагодарил он, улыбнувшись, и перевел взгляд на меня, ожидавшую ответа на вопрос. «Я проверял, на правильные ли даты купил билеты родителям, и успеют ли они до нашего с тобой отлета приехать к Бекке?» Удивилась я неожиданным изменением планов и покосилась на то место, где должна была стоять няня, но та уже ушла, оставив нас наедине с семьей. «Я думала, ты нанял няню на этот период». «Так и было», — кивнул мой муж. «Но на днях написала мама, сказала, что они с папой хотели бы навестить нас всех и заодно на время нашего отсутствия побыть с Ребекой. Ты же не против?» «Нет, почему я должна быть против? Пусть проведут время с внучкой, а няню отпустим отдохнуть». Я хотела продолжить мысль, но внезапно вспомнила кое о чем важном. «Джейми, ты будешь занят после бранча? Я бы хотела вместе с тобой послушать голосовое сообщение, которое мне скинула Илона по поводу нашей будущей совместной песни. «Для тебя я всегда свободен, Баунти». «Я подожду вас у машины, заодно позвоню Артёму, спрошу насчёт вечера», сказала я Джейми, когда мы вышли из машины в центре Москвы. Софи и Марк захотели мороженое. «Хорошо». Он повёл обоих детей в кафе, а я, аккуратно прислонившись к арендованной машине, набрала Артему. «Привет, Энн!» – хрипло отозвался он. На фоне я услышала детские крики. «Привет, Артём! Всё в силе?» улыбнулась я, подставив лицо выглянувшему из-за облака солнцу. «Да, как обычно, там же тот же столик, Оксана немного опоздает, но будет». «Хорошо, передавай ей от меня много поцелуев». «Фу, девчонки, разводите слюни!» проворчал он, а я расхохоталась. «Вот увидитесь, тогда сама и передашь». Все еще посмеиваясь, я закончила разговор и убрала телефон в карман. «Наташа?» Окликнул меня знакомый мужской голос, и я резко посмотрела на его обладателя. «Игорь». Я кивнула ему. На лице бывшего парня от широкой улыбки появились морщинки, и он подошел ближе. «Что делаешь здесь?» Я напряглась от такого вопроса. «Меня снова ждут разборки?» Его улыбка увяла. «Нормально же общались?» «Нет, в нашу последнюю встречу я повел себя как кретин». «Прости, я понял это только спустя время». «Ну, хотя бы понял». «Все в порядке», — отозвалась я. «Мы оба уже взрослые люди, а вспоминать прошлое ни к чему». Только вот прошлое так не думала. «Мама!» — услышала я крик Марка, вышедшего из магазина. С любопытством, посмотрев на него, Игорь обратился ко мне. «Красивый, очень похож на тебя». «Спасибо». Я потрепала подбежавшего сына по волосам, внутренне молясь, чтобы Джейми надел на Софи очки. «Идет твой муж», — сказал Игорь, наблюдая за Джейми за моей спиной. «Ого, у вас два ребенка? Не знал. Когда успели?» «Они двойняшки», — неохотно пояснила я, не желая впускать постороннего человека в подробности своей жизни. «Пожалуйста, скорее бы он ушел». Мое сердце быстро забилось, настолько сильно я волновалась, что Королев поймет. Я только собиралась с ним попрощаться, как увидела его изумленное лицо, на котором также отражались недоверие, злость, возможно, боль, недоумение. Весь этот спектр эмоций я считала с его лица за две секунды и приготовилась оборонять самое дорогое, что у меня было». Для подтверждения своей догадки я обернулась. Точно. Софи с любопытством смотрела на Игоря своими изумительно синими глазами, такими же, как у него. «Ты скрывала их от меня столько лет?» — сиплым голосом спросил он. Я встретила его взгляд и почувствовала, как дрогнули мои пальцы. Удивительно, что скандал не устроил. Поумнел, что ли? «А что мне оставалось делать?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ты бросил меня без объяснения причин, оставил одну, когда я больше всего в тебе нуждалась». «Ты не говорила, что беременна», — возразил он. «Если бы я знал, я бы ни за что не бросил тебя». Я сама узнала об этом только после аварии. Я поморщилась, стараясь не вспоминать события того дня. «Но ты же уехал, и номер был недоступен». Игорь непонимающе смотрел на меня а написать письмо на электронную почту, а сказать в Амстердаме. Наташа способов было предостаточно. «Как и у тебя тогда», — огрызнулась я в ответ. Королев понял, о чем я говорю, и замолчал. «Все еще не простила», — полувопросительным тоном сказал он. «Но не ненавидишь». «Так почему ты не сказала? Дети, это серьезно. Чувствую себя кретином и мудаком». Если бы ты смотрел мои социальные сети, ты бы все понял сам уже давно. Когда им было по два года, я решила все-таки сказать тебе о них и искала, как можно выйти на связь с тобой. И увидела новость, что ты женишься из-за беременности девушки. Я не могла поступить так ни с тобой, ни с ней. Тем более я была замужем». Игорь закатил глаза. «Дети от тебя не стали бы препятствием, Наташа». «Тем более с женой я вскоре развелся, она фальсифицировала беременность». «За твоей жизнью я больше не следила, поэтому не знаю и не думаю, что готова сейчас слышать все подробности прошедших лет». Остановила его я. Джейми, до этого молча слушавший нашу перепалку, нетерпеливо спросил. «Вы еще долго? Мы торопимся». «Мы заканчиваем, милый», — улыбнулась я ему. «Посади детей в машину, пожалуйста». «Ты надолго в Москве?» — резко спросил Игорь. «Когда и где мы можем встретиться, Наташа?» «Зачем нам встречаться?» — уточнила я. «Поговорить о детях, например». Я вздохнула. «Давай завтра ближе к вечеру в прайме на Цветном бульваре. Скажем, в пять». «Оставишь свой номер, принцесса?» Вопрос с самого первого дня нашего знакомства и позабытое прозвище. Сердце дрогнуло от воспоминаний, но тут же ровно забилось, когда я посмотрела ему в глаза. «Нет, ты забываешься, Королёв, я больше не принцесса. Я королева. Эту мысль я не озвучила, чтобы не вызвать у Королёва неправильных ассоциаций. И после небольшой паузы, возникшей после моего ответа, Игорь протянул мне чёрную с золотом визитку». «Тогда вот мой номер. Если планы поменяются, то звони или пиши». Я кончиками пальцев, стараясь не соприкасаться с брюнетом ни миллиметром кожи, взяла визитку и положила ее в карман пиджака. «До завтра, Наташа!» «Пока». Уже повернувшись к нему спиной, попрощалась я и села в машину. «Баунти, я забыл очки в салоне, прости!» Как только захлопнулась дверь, сказал Джейми, постукивая пальцами по рулю. «Ничего». Я устало откинулась на спинку комфортного кресла. «Кто бы мог подумать, что он окажется именно здесь в то же самое время. Судьба, не иначе. Зато больше нет смысла заставлять нашу малышку постоянно носить очки. Это ли не плюс?» — спросил мой муж, выруливая на проезжую часть. «Они ей не нравятся. Зато они нравятся мне и ее глазам. Дело же совсем не в цвете глаз, а в заботе о ее зрении». Нахмурилась я, глядя в окно на Кутузовский проспект. Марк же носит и не жалуется. «Потому что он весь в тебя, такой милый и послушный, детка!» Засмеялся Джейми, за что получил щепок за щеку от меня и засмеялся. «Эй, я за рулем, Наташа, не отвлекай!» Муж прибавил громкости музыки, и до дома мы доехали под песни группы «Аха» и его подпевание Мортону Харкету. «У тебя очень хорошо получается регулировать дыхание на самых сложных моментах его пения», сказала я, когда мы вышли из машины. «Тренируюсь, чтобы улучшить свой вокал», пожал плечами он и взял на руки Марка. «И хочу сделать кавер на одну из их песен в этом году. Нужно петь идеально. У тебя все получится, милый». Джейми ярко улыбнулся, отчего мое сердце забилось чаще. «Конечно».